Счастье – это выбор, а не следствие опыта. Вы могли бы решиться быть счастливыми и без того, что вам, как вы думаете, нужно, и вы были бы счастливыми. Это одна из самых важных вещей, к пониманию которых вы можете прийти. Нил Дональд Уолш. Беседы с Богом. Самое важное решение, которое ты можешь принять уже сегодня. Я ехала в машине к своему парню и бесцельно переключала радиостанции в надежде наткнуться на какую-то волнительную новость или хорошую песню, чтобы скрасить свой путь в час пик. Когда ведущая начала рассказывать про Гавайи, я прислушалась, так как поездка на Гавайи была одной из первых в моем списке желаний. Речь шла о гавайце по имени Эдди Айкау, чья трогательная и безумно вдохновляющая история так захватила меня, что, приехав к дому своего парня, я еще 20 минут сидела в машине, чтобы дослушать ее до конца. Эдди Айкау – это настоящая легенда Гавайских островов. Он был настоящим Посейдоном и провел всю свою жизнь в воде. Эдди был самым храбрым спасателем на Гавайских островах, и ни одна, даже самая высокая волна, не могла его напугать. Кроме того, Эдди был легендарным серфером, который даже в самых опасных ситуациях доверял волне. Он выигрывал почти каждый кубок по серфингу на Гавайях. В 1978 году присоединился к команде энтузиастов, которые собирались плыть на историческом каноэ Хукулеа, отговая в детайте, не используя при этом никаких вспомогательных технических средств. В день отъезда тысячи людей собрались на причале, чтобы попрощаться с командой. Многочисленные собравшиеся выступали с речами, из-за чего отбытие задерживалось, и наконец поздно вечером, когда море уже было неспокойно, Судно отплыло. Несмотря на шторм, команда все-таки решила отправиться в море, ведь столько людей пришли посмотреть, как каноэ спустят на воду. В 12 милях от гаваев буря настолько разбушевалась, что каноэ перевернулась, и два моряка серьезно пострадали. Так как на борту не было никакой техники, Эдди вызвался привести помощь, доплыв на своем серфе до гаваев Капитан попросил подождать его до утра. В том случае, если до этого времени помощь не прибудет, он догребет до островов. На следующее утро никакой помощи на горизонте не было, а состояние обоих моряков только ухудшалось в воде. Эдди поплыл на своем серфе. И в то время, как команда была спасена через несколько часов, Эдди больше никто и никогда не видел. С тех пор на Гавайях говорят, а что бы сделал Эдди? Эдди бы поплыл. Гавайцы вкладывают в эти слова дух Алохи – готовность озарять лучами любви этот мир, рисковать ради других и решаться поступить правильно, даже если это дается тяжело. История Эдди вдохновила меня принимать правильные решения в сложных ситуациях и стоять за свои ценности, даже если в моменте решение кажется трудным. Фраза Эдибы поплыл» заставляет идти вперед, даже если больше ни у кого не хватает смелости предоставить себя служению чему-то большему. Решись на то, чтобы поступить правильно, даже если тебе тяжело это сделать. Если мы хотим врасти в наше высшее «я» и стать личностью, которая могли бы быть в реальности, мы должны в определенный момент своей жизни принять решение играть по-крупному. Взять на себя ответственность за то, что мы можем изменить в этом мире. Интуитивно мы всегда знаем, что правильно. Лишь наш страх и разум пытаются сдержать нас и не дать вырасти над собой. Поначалу совсем непросто принять это решение и шагнуть в неизвестность. Это единственный верный путь, все, что нам известно. Каждое утро, открыв глаза, мы получаем в подарок 24 часа, чтобы выбирать по новой, кто мы есть и кем быть не хотим. Каждое утро у нас есть шанс решать заново, что мы хотим делать со своей жизнью. Мы можем оставить прошлое прошлым. Ты можешь выбирать снова без оглядки на то, что было до этого. Единственный момент, когда ты можешь изменить свою жизнь – сейчас. Все, что отделяет тебя от высшего «я», это решение принять свой безграничный потенциал, избавиться от старых представлений о себе и вступить в свое новое полноценное будущее. Подходящий для этого момент настал сейчас. С каждым новым вдохом у нас есть шанс выбирать снова и снова, менять свои перспективы и расти над своим старым «я». Реши сейчас, на что ты будешь направлять свое внимание с сегодняшнего дня и куда ты дашь течь своей энергии, ведь от того, куда течет наша энергия, зависит очень многое. Упражнение на пути к Высшему Я. Три интенции твоего дня. Гэри Зуков пишет в своей книге «Обитель души», что каждое действие, каждая мысль, каждое чувство происходит от определенного намерения. Это намерение существует как причина эффекта, а именно последствия. Каждое действие, мысль и чувство мотивированы намерением, и это намерение является причиной, которая существует как единое целое, с эффектом. Каждый эффект в нашей жизни следует определенной интенции, намерению. Во всей Вселенной нет эффекта без причины, это универсальный закон причины и следствия. Каждое действие исходит из намерения, которое, однако, часто неосознанно. Например, если коллега перегружает тебя работой просто потому, что ты не можешь сказать «нет», неосознанной интенцией которая скрывается за этим, может быть твой страх подвести или разочаровать кого-то. Эффектом такой интенции может быть выгорание. Каждым намерением мы создаем определенный результат – Чем осознаннее мы относимся к своим намерениям, тем больше влияния имеем на результат. Иметь ясную интенцию означает иметь понятное намерение касательно твоей энергии и использовать ее для того, чтобы получать именно те результаты в своей жизни, о которых ты мечтала. С тех пор, как мне стало известно об универсальном законе причины и следствия, я внимательнее отбираю свои интенции и обращаю внимание на то, чтобы они совпадали с моим видением и целями. Каждое утро я определяю интенцию своего дня, которая образует энергетические рамки и помогает мне осознанно принимать решения и оставаться в состоянии своего высшего «я». Ясная интенция в купе с позитивными эмоциями – вот рецепт для осознанной манифестации себя. Три самых сильных интенции моего дня. Интенция первая. Я выбираю любовь. Две недели назад я была в США и оттуда полетела на семинар в мексиканский город Канкун. Я летела от Берлина через Лондон, где была пересадка, до Денвера, чтобы оттуда полететь в Санта-Фе. Я следовала очень жесткому расписанию, и в каждом аэропорту у меня было лишь 45 минут на пересадку. Когда в Лондоне я взглянула на табло вылетов, то увидела, что мой самолет прилетит в США с опозданием на 8 часов. Что означало, что в США я прибуду в полночь и в любом случае пропущу свой самолет до Санта-Фе. В такие моменты у нас есть две возможности – Мы можем стонать и нервничать из-за того, что эта наглая жизнь посмела отклониться от нашего плана или принять ситуацию с любовью и спросить себя, что же такое замечательная жизнь могла приготовить для нас. Я выбрала для себя второй вариант и провела великолепное время в лондонском аэропорту. Я направилась в самые крупные книжные магазины, какие только смогла найти, и радовалась тому, что, наконец, нашла время, чтобы купить книги. С целой стопкой книг в руках я отыскала маленькое кафе и позволила себе на деньги, полученные от аэропорта за причиненные неудобства, шоколадный торт, пару свежих смузи, печенье и чай. Я сделала это время удобным для себя. Я наслаждалась свободным от встреч временем, так как все думали, что я нахожусь в самолете и недоступна. Так что я устроила себе день сладостей и книг в аэропорту. Книга «Просите и дано будет вам» Эстер Хиггс, которую я купила, стала моей самой любимой книгой, и я очень благодарна самолету, который задержался специально ради меня, чтобы я смогла найти эту книгу. Выбрать любовь значит сделать ее своей частотой вибрации и создавать жизнь с помощью этой энергии. Это значит в ситуациях, когда наше эго забилось бы в угол, взглянуть, какой подарок спрятан в ней. И как мы можем повернуть ситуацию в свою пользу, вместо того, чтобы терять время? Реальность такова, что никакие внешние обстоятельства не могут ухудшить наше настроение. Плохое настроение мы создаем себе сами тем, что оцениваем ситуацию с негативной точки зрения. И из-за этого пропускаем, возможно, самые прекрасные моменты своей жизни». У любви есть так много воплощений, и каждое истинное выражение любви лечит и дарит единение. Интенция «я выбираю любовь» помогает каждый день напоминать себе о том, что мы здесь, на этой земле, для того, чтобы помогать и служить друг другу. Любовь сильнее страха, и на чистоте любви я всегда нахожу решение или путь для того, чтобы, выйдя из конфликта или трудной ситуации, стать сильнее, а не бежать, сломя голову. Любовь помогает мне видеть в критике возможность для улучшения, вместо того, чтобы чувствовать опасность. Она помогает мне узнавать в каждом человеке себя и хотеть только одного – мира и спокойствия внутри. Она помогает мне находить связь с творческим потенциалом и видеть в каждом дне подарок, который дает самостоятельно формировать свою жизнь. Выбрать любовь означает проводить весь день в благодарности за все, что происходит, и идти с открытыми глазами, чтобы видеть чудеса, которые меня окружают. Чудо происходит всякий раз, когда мы ставим «любовь выше страха». Выбирая любовь, ты выбираешь мир и спокойствие. Интенция вторая. «Я ученик жизни». Жизнь не делает ничего, чтобы нас разозлить. Она лишь помогает идти путем своей души и вырастать из эго, которое нас ограничивает. Жизнь – это лучший коуч, потому что она ставит лишь правильные вопросы и полагается на то, что мы сами найдем в себе ответы. Она дает нам одни и те же задания, пока мы их, наконец, не решим, нравятся они нам или нет. Когда мы относимся к жизни с благодарностью, считая, что все, что происходит, предусмотрено для роста нашей души, даже самые тяжелые кризисы начинают внезапно радовать. Видение себя как ученика жизни возвращает нам легкость незнания. Мы не обязаны знать заранее, как все вокруг устроено. Мы на этой земле в первый раз, и инструкции к жизни нам никто не выдал. Я уже давно не совершала ошибок, потому что для меня ошибок просто не существует. Есть лишь то, что не сработало, и мы просто можем попробовать еще раз. Наверное, тебе известна история успеха Томаса Эдисона, которому потребовалось провести больше тысячи экспериментов, прежде чем лампочка наконец заработала. Когда его спросили, как он справлялся с неудачами, он ответил, с какими неудачами? Просто я нашел тысячу способов, которые не работают. Даже способы, которые не срабатывают, приведут нас когда-нибудь к тому, который сработает. Так почему же не рассматривать жизнь как волшебное место, которое служит нам садом, в котором мы можем забавляться, как дети? Спроси себя, когда новый вызов будет ждать тебя, чему я могу научиться? Какой повод для роста спрятан в этом моменте? Интенция третья. Я признаю свою истинную суть. Третья интенция связывает две первые. Признавать собственную сущность – значит чувствовать и знать, что мы все связаны друг с другом. Я – часть тебя, и ты – часть меня. Через нас всех течет одна и та же божественная осознанность, которая связывает нас друг с другом. И если мы это признаем, больше не будет никакого отчуждения, потому что не будет больше ты и я, только мы – Каждое грубое слово, что мы можем обронить, говоря о другом человеке, мы направляем против самих себя. Обижая человека или любое живое существо, мы обижаем самих себя. Помогая любому человеку, помогаем себе. И с каждым шагом своего исцеления мы понемногу исцеляем мир. Принять свою суть означает также принять, что мы сами создаем свою жизнь с помощью мыслей. Всё, что существует сейчас, Существует лишь потому, что раньше оно существовало в сознании в форме мысли. Разум первичнее материи. Эта интенция помогает нам держать связь с нашей истинной внутренней величиной и высшим «я». Она позволяет нам давать возможность себе и другим людям идти своим путем и дарить себя этому миру. Ты будешь счастливой. Делай то, что правильно, а не то, что легче на первый взгляд. Каждый раз, когда сомневаешься, спрашивай себя, что бы сделал Эдди? Эдди бы поплыл. Для того, чтобы слиться со своим высшим «я», ты должна распрощаться со всеми иллюзиями, отделявшими тебя от него до сих пор. Каждый день мы получаем шанс по новой выбирать, кем мы хотим быть. Подходи к выбору интенции осознанно. У каждой причины есть следствие. Мантра «Я выбираю любовь» использую эту действенную мантру, чтобы напоминать себе в повседневности о том, что ты творец своей жизни. Выбирая любовь, ты выбираешь мир и спокойствие.